Глава 4. Сейчас всё воспринимала как угрозу. Снег казался бледно-мертвецким, усадьба зловещей, сад угнетающим. С каждым шагом становилось всё страшнее. Когда приблизилась к тому месту, где всё оставила, увидела, что планшета нет, только следы. Троих человек. Мои, Кристины и ещё одного той женщины. Её следы вели в сторону дома. Получается, женщина подошла и, взяв мой планшет, направилась к особняку. Зачем она взяла планшет? Старенькая ведь точно не будет играть или работать на нем. В голове не укладывалось. И к тому же там пароль, а я уж постаралась сделать его сложным, чтоб сестра не разгадала. Она у нас любительница чтения чужих переписок. Делать было нечего, нужно идти. Очень медленно двигалась по следам, пытаясь себя убедить в том, что всё будет хорошо. Вероятно, там добрая старушка, одинокая и скучающая в огромном доме, подобрала планшет и не позволила ему остаться на снегу, планируя вернуть хозяйке. Глупо, наивно, но ну, что оставалось? Дверь оставили приоткрытой, снег лежал кучкой. Для меня всё же осмелилась войти. Было светло, пусто и морозно. везде лишал снег. Два панорамных окна были разбиты. Однозначно в особняке никто не жил. Но как же пожилая женщина! Раздался писк сообщения, пришедшего на мой планшет. В эту секунду дышать перестала. Мой планшет, он здесь. Поспешно прошла вперёд и увидела его на ступеньке лестницы. Родзименки, любименький, мой. Быстро схватила планшет и довольно улыбнулась. Пока не подняла голову, встречаясь с изумлённым взглядом старухи. Лицо в морщинах, а в глазах огонь. Она скривилась и подняла руку, дотрагиваясь до моих волос. Моих волос. Сердце ушло в пятки, Забыла, как дышать, кричать, двигаться. Вдохнула, выдохнула и попятилась назад, тут же разворачиваясь бегом, бросаясь к выходу. Так быстро и по снегу, что у второй колонны поскользнулась, подлетев в воздухе. Ноги пошли вперёд, и я головой приземлилась на пол. Боль накрыла сознание, будто погружалась в темноту, куда меня затягивала с невероятной силой. А я только сжимала планшет, сожалея, что так и не изменила конец книги, сквозь дымку наблюдая за тёмным силуэтом женщины, нависающей надо мной. Голова раскалывалась. Казалось, её используют как барабан. Хотелось завыть на луну от такого счастья. Выдало стоны, шала пальцами виски, силу сдавливая. Такое ощущение, что меня лопатой били, били, но не добили. "Принцесса Мавелла, как вы себя чувствуете?" громко прокричали мне в ухо, при этом выдавая странные хрипения. Тяжело дышали. Застыла на месте, заставляя себя принять тот факт, что это ко мне обращаются. К кому еще, когда женщина проплевала мне в ухо. Как она меня назвала? Мавелла. Кстати, очень даже интересное имя, кельтское. Уже слышала где-то. Вроде так. Характер имени Мавелла определяется такими чертами, как забота, поддержка и сопереживание нахмурилась, вспоминая, что так нежную героиню своего романа назвала: трепетное хрупкое создание, способное только ахоте падать в обморок. Но делала она это удачно в руки принцу. Всем бы так. Повернула голову и уставилась на седую бабулю с бородавкой на левой щеке в сером платье. На груди у нее был повязан пуховый платок. Образ очень даже знакомый. Очнулась дружок. Как я рада. А принц так переживает, сам не свой, у двери сторожит, не спит вторую ночь. Дружок. Собачье обращение женщины смутило меня, так нянюшка в моем романе звала принцессу. Кстати, у нее есть дочь, которая люто ненавидит принцессу, но считается ее подругой, камеристкой. Ко всему прочему, она спит со вторым сыном короля безпродонным наглецом, совершенствуя владеющим мечом, презирающим всех и все. Они и замыслили убить всех? Задумалась, ничего не понимала. Я сплю? Принц Кун обрадуется. Он Кун. Тоже кельтское имя. Характер имени Кун определяется коммуникативными способностями, которые имеют для них первостепенное значение. Если вкратце, то одарённая творческая личность любит поболтать. Из недостатков можно отметить капризность, вспыльчивость и обидчивость. Главный герой у меня с таким же именем. Жуткий нудная бояшка. Не удержалась от истеричного всхлипа. Мне действительно было непонятно, что происходит. Полежать бы ещё тебе, дружок. Ох, как надо. А как поживает Дивона? Ох, Женщина не ожидала такого вопроса. Она зачмокала губами и выдала: "В церкви Молится за вас, принцесса". Парашённно открыла рот, чётко понимая, что случилось необъяснимое. Я попала в свой роман. Но как? А какой сегодня день? Ну как же? А точнее, когда свадьба? Этот вопрос очень интересовал — Рождественскую ночь свадьба по нашим обычаям. Через две ночи ты дружочек разделишь ложе с принцем Куном. Ага, на кладбище. кое как удержалась от комментария.